Однако наибольшие надежды американцев были все же связаны с импортом. В течение первых двух лет войны целых 90% пороха новорожденного государства было либо закуплено за океаном, либо приготовлено из импортной селитры. Главными поставщиками этого критически важного товара были французские и голландские торговцы из Вест-Индии. Некая фирма из Бордо – отправила 2800 бочонков пороха на остров Мартиника, где выгодно обменяло его на табак и ром. Конгресс сделал островитянам-импортерам выгодное предложение, гарантировав им стопроцентную прибыль, и Мартиника стала важным центром пороховой и оружейной торговли. И все же недостаток пороха до конца войны оставался постоянным источником беспокойства для американцев. Несмотря на революционное рвение и советы французских экспертов, нехватка сырья, особенно селитры, по-прежнему осложняла производство. Даже в 1781 году, накануне решительной битвы под Йорктауном, штат Вирджиния, поставки оценивались как «жалкие и почти парализованные». Только решимость американцев и бережливость в расходовании боеприпасов позволили им, в конце концов, одержать победу. Порох, который помог американцам завоевать независимость, было бы, вероятно, гораздо труднее раздобыть, если бы дела в Европе приняли хотя бы чуть-чуть иной оборот. То, что американская революция получила достаточное его количество, стало возможным благодаря экстраординарной программе, которую приняло французское правительство, чтобы удовлетворить собственную потребность в драгоценной взрывчатке. В 1774 году французский король Людовик 15 который определял лицо старого режима в течение всего почти 16-летнего царствования, умер от оспы. Его 20-летний внук, взойдя на престол под именем Людовика 16 был встревожен, когда обнаружил, что способность Франции обеспечить себя порохом не более чем иллюзия. Национальные запасы вещества, на котором уже давно покоилась военная мощь любого королевства, были на рискованно низком уровне. Начиная с 15 века, производство пороха во Франции, как и в других странах Европы, зависело от сборщиков селитры, которые добывали сырье на скотных дворах и выщелачивали необходимое вещество из штукатурки разрушенных зданий. Король даровал этим мастерам право конфисковать богатую селитрой почву и отбросы, где бы они их ни нашли — Эта привилегия называлась «право копать». Привилегия была наследственной, и сборщики селитры образовывали замкнутое профессиональное сообщество. Крестьяне были отнюдь не в восторге от того, что их скотные дворы были перекопаны, а хозяйственные постройки, а подчас и сами дома, повреждены. Впрочем, зажиточные хозяйства сборщики редко тревожили. Своевременно сунутая взятка творила чудеса, Иногда население целого города скидывалось и в складчину платило селитринникам, чтобы те оставили горожан в покое. Взятки стали приятным дополнением к доходу сборщиков. А всю эту систему осложняла бюрократия, поистине византийских масштабах пронизанная коррупцией. К тому времени, как Людовик XVI взошел на престол, эта система безнадежно устарела. Англии и Голландии уже сто лет как импортировали дешевую селитру из Индии. В Пруссии и Швеции военные власти наладили эффективное производство искусственной селитры. И только Франция, единственная из великих держав, по-прежнему полагалась на сальпетрис – бродячих сборщиков. А те при этом добывали ежегодно только половину из тех 675 тонн селитры, что были необходимы государству. Остальное приходилось докупать у голландцев по невероятно завышенным ценам. Людовик XVI поручил своим министрам учредить пороховую администрацию и назначил ее главой Антуана ларана Лавуазье. Это был мудрый выбор, один из самых способных администраторов своего времени. Лавуазье был также исключительно одаренным химиком и вдобавок пылким патриотом. Выходец из семьи парижских буржуа Лавуазье получил диплом юриста. Он разбогател, вложив деньги в генеральный откуп – частную компанию, которой корона предоставила право сбора некоторых налогов. Волнующий прогресс естественных наук, который как раз в это время охватил Европу, вдохновил его заняться в свободное время научными экспериментами.